Скачи мой конь во вись опор. Смотрите, смотрите, человек идёт по дороге, за спиной мешок, а в мешке что? Богатство несметное, золото, драгоценности, изумруды, рубины, сапфиры. Богач. Да, мешок у богача с изъяном, дыра не слишком велика. Верни сказать, дырка. И в дырку то сапфир нернёт, то изумруд вывалится. Какой в канаву закатится, какой в пыли пропадёт, ногами затопчут. Но богачу хоть бы что, богатство несметному, мелкие убытки не беда. Бог с ним, думает. Не обеднею, не тужет. Кто ж поверит, что такие глупые богачи существуют на свете? Не верите? А ведь это мы с вами. Да-да, мы Мы на исторической дороге нашей точно так поступали со значительной частью отечественной культуры. Только недавно, кажется, опомнились. На разрушенных храм пожертвования собираем, полотно художников проклятых нами из запасников достаём. Улицам и градам давние имена возвращаем. Ценности, которыми с лёгкостью пренебрегли, Отыскиваем в грязи. И вот переиздаём Чарскую через 70 с лишним лет с 18 в первые. В том далёком году перестал выходить журнал Задушевное слово, и осталась недопечатанной о отчаянии юных читателей её последняя повесть Мотылёк. Четыре крохотные малышовые книжонки. что выпустила она в двадцатые годы под псевдонимом Иванова. Думаю, ни в счёт. Исчезли с полок тома и томики её сочинений, их в стране остались единичные экземпляры, редкость, арритет, кого ни спроси, ни у кого нету. Выросло несколько поколений, для которых царское пустой звук. А всё первую треть века, лет 30 с гаком Не было в России детского писателя популярней. Что ж, ветер беспощадного времени уносил и не такие имена. Совсем недавно, когда придворные наши издания "Пионерская правда" напечатало отрывок из "Смелой жизни", в редакцию пришли письма, просьбы, где купить, как прочесть целиком. Одна бабушка, регулярно читающая детскую газету, стала горячо благодарить Оказывается, впервые узнала, кто написал любимую книгу. Книга у нее в детстве была, да затрепанная, без обложки, а потом и вовсе пропала, и хотя бабушка пересказывала приключения детям и внукам, автора назвать не могла, теперь может, и от этого бесконечно рада, счастлива. Иногда для счастья надо совсем немного. Чарская. Это имя поставила на обложке своей первой книги Записки институтки 1902 год актриса Александринского театра Лидия Алексеевна Чурилова. Может, заранее знала, что нас очарует. А девичья фамилия царская Воронова родилась когда и где? То ли в 1878 году в Петербурге, то ли тремя годами раньше на Кавказе. Точнее, неизвестно, нужны дополнительные изыскания. Рана осталась без матери, очень любила отца, тяжело пережила появление мачехи, убежала с цыганами, но в таборе ее обокрали, и она вернулась домой. Об этом рассказано в ее повести «За что?», представляющей опыт вольный, билетаризованной автобиографии «Хотите верьте, хотите нет». К десяти годам сочинялась стихи, зрелая поэзия Чарской адресована детям. «Скачи, мой конь, во весь опор, в простор живых лугов, где пышный стелется ковер из радужных цветов». Как видим, автор смелой жизни и ее яркая героиня, кавалерист-девица, Души родственные. Черская окончила Павловский женский институт в Петербурге. С 1898 по 1924 год работала в театре. В гражданскую войну потеряла сына, служившего в Красной армии. Умерла в Ленинграде в 1937 году. Похоронена на Смоленском кладбище. Книг у неё много, более 80. Книжна Джаваха, Люда Власовская, Вторая Нина, Большой Джон, Лесовичка, Ради семьи, Сибирочка, Пашцы саревные, Записки сиродки, Гимнозисты, Бичаджан, Приключения кавказского мальчика, Ефимия Старецкая, Газоват 30 лет борьбы горцов за свободу виновно, но все не перечислить: романы, повести, пьесы. Она любила героев нашего времени, она испытала влияние писателей Ложечникова, Бестужева-Марлинского. Нет и страницы, свидетельствует, что пристально читала Вальтера Скотта, создателя жанра исторического романа. Её Люда Власовская Сделавшись гувернанткой, тут же предлагает своей воспитаннице книжне, чтобы читать научилась Купервский Зверобой. В 900-е годы достоинства сочинений Чарской критике видели в занимательности рассказа, необычайных приключениях и выдающихся характерах персонажей. Хорошо зная русскую историю, она находила то в одной то в другой среде, то в той, то в иной эпохе, героя по вкусу, незаурядную, привлекательную, магическую личность, и давала волю своей фантазии и воображению. Она выдумывала смело, щедро Вера Панова. Читатель ошибется, решив, что мы устрашимся темы Чарская и Чуковский. В своей острой ядовитой статье «Лидия Чарская» 1912 год, ныне тоже страница нашей литературной истории, он, вопреки восторгам читательским, сосредоточил внимание на издержках ее нередко аффектированного стиля, на обилие экстремальных ситуаций, на театральности, на языковых несуразицах. Но его главный вывод автор не искренен, не приблизил к пониманию того, Каким образом Чарской, при всех этих недостатках, удалось пленить столько сердец? И сегодня магия Чарской, так долго официально запрещённой и изъятой из публичных библиотек, однако, вопреки государственной воле и законодателям литературного вкуса, безоглядно любимой теме, кто её в детстве прочитал, остаётся нераскрытой. И не знаем мы Пушкинской оценки одного исторического романа писателя Загоскина. Положения, хотя и натянутые, занимательные, разговоры, хотя и ложные, живые, всё можно прочесть с удовольствием. И так бывает. Только руками бы развели. Конвой для смелой жизни 1905 год послужили записки кавалерист девицы Дуровой, 1783-1866 годы. Думаешь о ней, и в памяти всплывают строки поэта, что сравнится с женской силой, как она безумно смела. Жизнь и судьба Надежды Дуровой — это страстное и деятельное стремление избежать женской, в то время рабской участи, доказать самоценность, Неповторимость своей личности. Примечания. Жизни, судьбе Дуровой посвящены также роман Мордовцева, 12-й год, 1885-й год, повесть Рыкачева, Надежда Дурова, 1942-й, пьеса Гладкова, давным-давно, 1942-й, опера Богатырева, Надежда Дурова, 1957-й, Кинофильм «Гусарская баллада» 1962-й. Жажда свободы. С детства, по прихоти случая, воспитанная по-мальчишески, ради свободы надела она мужское платье и ушла, точнее ускакала из дома, примкнув к казачьему полку. Свобода, драгоценный дар неба, сделалась, наконец, уделом моим навсегда. Я прыгаю от радости, воображая, что во всю жизнь мою не услышу более слов. Ты, девка, сиди, тебе неприлично ходить одной прогуливаться. Участие кавалерис девицы в военных действиях, в том числе в Бородинском сражении, где она была кантужена, отличались перво, сумасбродная храбрость, а затем мужество дисциплинированного воина, защитник отечества. Она стойко вынесла тяготы похода, перетерпела одиночество. Пушкин опубликовал записки Дуровой со своим предисловием. Так, охарактеризовав талант автора: нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным. Многие читатели решили, что это мистификация Пушкина. Среди них Белинский, но то была не мистификация. Белинский писал: "Боже мой, что за чудный, что за дивный феномен нравственного мира героини этих записок! С её юношеской проказливостью, рыцарским духом, отвращением к женскому платью и женским занятиям, с её глубоким поэтическим чувством, с её грустным, тоскливым порыванием на раздоле военной жизни". Ободрённая успехом, Дурова продолжала сочинять, и вновь не без успеха. Сегодня известно, и было, наверное, известно царской, что знака равенства между героиней записок и автором всё-таки нет. Её автобиография не документ. Ведь чутьё художника подсказало Дуровой: у предания своя правда, не обязательно совпадающая с анкетной. Так, в действительности, она оставила не отца с матерью, а мужа с ребёнком, и не в 16, а, но не станем продолжать, чтобы не портить удовольствие юному читателю. Черская пошла за созданной дуровой лирической легендой, разворачивая скуповатые эпизоды записок в приключения в своём обычном духе, расстелила пышный ковёр из радостных, романтических цветов. Конечно же, Повесть царская тем более не документ. Скажем лишь самое важное. По некоторым страницам может сложиться впечатление, что Александр I руководил военными действиями русских войск. Было иначе. Этот умный, образованный, но нерешительный и болезненно самолюбивый монарх оказался плохим полководцем и под давлением общественного мнения назначил главнокомандующим Кутузова, а сам армию оставил Но Александр I у чарской детская добродушие и кроткая нежность, чистый ясный взор, великая душа, гордый прекрасный орёл и тому подобное, не столько подлинное лицо, сколько лубок, наивно утопическая грёза о добром отце нации, олицетворяющем само отечество. Это нелучшая из лубочных традиций продолжилась у нас и в дальнейшем. Не таким ли изображался не только в детской книге в 30-е и 40-е годы Сталин? Чарская, в силу многих причин, далекая от политической оппозиции, писала «Смелую жизнь» на фоне взбаламоченного моря, надвинувшейся первой русской революции 1905 года, которая грозила затопить страну в волнах народного гнева. Девочкой-подростком она, возможно, была очевидцем торжественного посещения монархом Александром III института, где училась, и невольно объединила верно-подданническое ослепление кавалерист-девицы со своим. Впрочем, ее монархические порывы были поверхностными, и есть свидетельство, что впоследствии она искренне сочувствовала революциям. Какова же ценность открытой читателям книги? Отвечим словами писателя Бориса Васильева. Если Григорий Петрович Данилевский впервые представил мне историю не как перечень дат, а как цепь деяний недавно почивших людей, то другой русский писатель сумел превратить этих мертвецов в живых, понятных и близких мне моих соотечественников. Имя этого писателя некогда знали дети всей читающей России, а ныне оно прочно забыто. Если когда и упоминается, то непременно с оттенком насмешливого пренебрежения. Я говорю о Лидии Алексеевне Чарской, чьи исторические повести, при всей их наивности, не только излагали популярно русскую историю, но и учили восторгаться ею. А восторг перед историей родной страны есть эмоциональное выражение любви к ней. И первые уроки этой любви я получил из грозной дружины Дикаря, книжны Джавахи и других повести детской писательницы Лидии Чарской. Почас предание бывает более манящим и цельным, чем противоречивая, запутанная реальность. Броди диже в глубь предания, героиня, воскликнул поэт. А мы ещё раз повторим вслед за царской: скачи мой конь во весь опор в простор. Владимир, прихотька,